До чего же быстро выросли дочки. Эмми 30, Шурочке стукнуло 25. Полина Сергеевна вспомнила, как тяжело было растить девочек одной. Отец Эммы – однокурсник, даже не знала о ее беременности. Она тогда бросила институт и поступила на кафедру археологии. Папаша Шурочки – американский бизнесмен. У них был бурный, но короткий летний роман после чего американец бесследно исчез из страны и из ее жизни. Полина с двумя девочками училась в университете и подрабатывала уроками английского и испанского. Жили они бедно и дружно. Она водила дочек в театры, на выставки. Когда Шура и Эмма подросли, на летние каникулы они вместе с мамой ездили на раскопки к побережью Черного моря или на загадочный Алтай. Повзрослев, Эмма окончила школу с золотой медалью и отправилась учиться в Москву. Младшая Шурочка поступила в консерваторию. Александра в школьные годы была незаметным серым воробушком. Слишком тощая для мальчишек, чересчур скромная для девочек, она не пользовалась успехом в классе. Зато после школы Шурочка бросала учебники, хватала ноты и неслась в музыкальную школу. С ранних лет девочка пела в концертах, играла в спектаклях. Застенчивая в жизни, на сцене она раскрывалась ярким цветком. Артистизм, обаяние, красота. Воробышек сбрасывал неказистые серые перышки и оборачивался роскошной певицей. Хрупкая Шурочка с первыми звуками музыки превращалась в аиду, в виолетту, тоску. Ее душа трепетала от неземного восторга перед великолепными творениями композиторов прошлого и видела себя на сцене оперного театра. Однако судьба в лице всесильного ректора консерватории решила, что юная Александра еще не способна прочувствовать сложность и многогранность оперных партий. Александру Глазунова отправили набираться мастерства в театр оперетты. В театре ее молодость и свежесть привлекли внимание чуткого к женским чарам худрука, солидного сан -Санча. Он настойчиво обхаживал девушку и авансом позволил ей спеть несколько главных партий. Сама Шурочка хитро увиливала от навязчивого пожилого поклонника. Девушка тайно встречалась со скрипачом Мишей, и даже собиралась строить с ним счастливые семейные отношения. Вот только как рассказать об их отношениях в театре? Влиятельный худрук сразу обозлится на обманщицу и уволит обоих. Шура металась между карьерой и любовью, и все оттягивало момент выбора. Все кончилось в один день. зависливая Светочка, мечтавшая о главных партиях, решила изгнать Александру из театра. Она нашептала худруку о шурленных связях с молодым скрипачом Разгневанный Сан Саныч тут же уволил Александру и Мишу и пригрозил, что их больше не возьмут ни в один из городских театров. Миша от огорчения ушел в долгий запой. Разгневанная Александра с ним порвала и махнула в Москву на свадьбу сестры. О дальнейшей жизни и карьере она решила пока не думать. Денег у девушки было в обрез. Но добрые мама и сестра обещали поддержку на время, пока Шурочка ищет новую работу. Заботливая Эмма прислала в аэропорт машину встретить младшую сестру. Убер быстро домчал Александру до подмосковной усадьбы. Высадил у ворот и умчался прочь. Шурочке предстояло сыграть роль подружки-невесты, а после переместиться в московскую квартиру Эммы. По настоянию сестры она собиралась ходить на прослушивание в московские театры. «Где-нибудь да повезет!» Александра Глазунова верила, что счастливая звезда непременно приведет ее на заветную оперную сцену.